Глава четвертая. Ура! заорал Дакерс третий раз попав стрелой в консервную банку. Не минуло и суток с тех пор, как они получили огромные арбалеты, но Дакерс уже по уши влюбился. Фрэнк уставился на сок дерева, сердцевидного ореха, на котором секунду назад висела банка. Пресвятые матери! Дакерс разгладил узкие усики. Я отличный стрелок, да уж, твой, твоя очередь. Стрельба из арбалетов нравилась, твоили куда меньше, чем ее товарищам. Она не была уверена, что нервирует ее больше. Необходимость натягивать рычагом толстенную тетиву или ужасающая мощь, с которой спусковой крючок посылал стрелу в полет. Поэтому она с огромным облегчением услышала со спины робкое «Привет!» «Доставка почты!» от Гермии. «Оп, давайте-ка спрячем оружие», — сказала Твайла с радостью, отдавая арбалет Френку. Крошечная ежиха мучительно долго шла по площадке перед казармой. Огромные голубые резиновые сапоги не помогали. К моменту, когда Гермия добралась до маршалов, она так пыхтела, что запотели очки. Твайла боролась с искушением схватить ее и потискать. «Привет, Гермия, рада видеть», — сказала она. Мимки засопела в ответ, но радостно. «Письмо», — выдохнула она, «Тебе — «тебе Еще вздох». «От Еще капитана». Она полезла в сумку, достала письмо и протянула его Твайле. Конверт зацепился за иголку и порвался. «Божечки!» — грустно сказала Гермия. «Ничего». Гермия кивнула, но на глаза у нее все равно набежали слезы. Она достала из кармана мятый платочек и высморкалась. Носик у нее был умилительно курносый. «Может, докинуть ей чаевых?» — шепнула Твайла Фрэнку. «Да она специально, говорю тебе», — ответил он, но все равно достал два медика. Гермия схватила деньги по монетке в лапку. «Спасибо, маршал Элис. Ой!» Немкелимка вдруг принялась лихорадочно оглядываться. «Ой, куда же я делала сумку?» «Она у тебя на плече», — сказал Фрэнк. «Ой!» — Гермия села от глубокого облегчения. «Слава богам! Ну, пока!» «Пока», — сказала Твайла. «Пока», — сказала Гермия Дакерсу. «Пока», — ответил тот. «Пока», — повторила она ему, будто не попрощалась только что. «Умоляю, не отвечайте», — снова шепотом взмолился Фрэнк. «Пока», — сказала напоследок Гермия, поправила очки и потопала прочь в своих резиновых сапогах. «Она такая трогательная», — пробормотал Дакер, глядя ей вслед. «Обожаю ее». «И ты тоже?» — спросил Фрэнк. Кивнул на письмо у Твайла в руке. «Что там?» Твайла достала листок из рваного конверта и прочитала вслух. В отчете судмедэксперта сказано, что причиной смерти стала травма головного мозга, полученная от удара при падении Херда. Лабораторные анализы вещества, найденного на теле Хёрда, не дали внятных результатов. Образцы разосланы в лаборатории Федерального бюро расследований островов Кадмус для дальнейшего анализа. Раз вы трое указаны в отчете судмедэксперта, кому-то из вас придется отвести тело к похоронщику. Меня может не оказаться на месте, когда вы будете на базе, поэтому держу вас в курсе дел. Напоминаю, это засекреченная информация, отправленная по надежному каналу. После прочтения уничтожить. Скоро свяжусь с вами. Макгуайр. Херду от этого не легче, но, по крайней мере, умер он от несчастного случая, заметила Твайла, а Фрэнк зажег спичку. Она передала ему листок, чтобы сжечь. Кто повезет, тело? спросил он. Давайте я! вызвался Дакерс. Да поехали вместе предложила Твайла. Тут много недель не было никаких преступлений, а если сюда решит заглянуть огромный летающий зверь, я бы предпочла отсутствовать в этот момент. Заодно заедем на обед в соль и ключ». Возражений не последовало, так что они поехали на западную базу, где покрывалась на парковке пылью бушонга баржа Френка. Многие маршалы развозили тела на собственном транспорте, но ни Твайлу, ни Френка не прильщало запихивать труп туда же, куда пакеты из магазина. К сожалению, на парковке осталась всего одна рабочая баржа, старая развалюха с единственным рядом сидений, так что ехать пришлось в тесноте. Твайла за рулем, Дакерс на горбу посередине, а Фрэнка притиснули к пассажирской дверце, так они и тряслись всю дорогу до Этернити. Твайла надеялась, что останки бедняги Херда перенесут путешествие без дальнейшего ущерба. К моменту, когда они остановились у грузового причала похоронных дел Мерси, у Твайла уже ныли от тряски зубы. Дакерс позвонил в дверь и лично Мерси Бёртселл в комбинезоне и блузке в цветочек, завязанный узлом Натальи, открыла ворота и поприветствовала их с широкой улыбкой. «Пэн!» — воскликнула она, прижимая его к себе. «Привет, Твайла! Привет, Фрэнк!» «Они мои новые напарники!» — сказал Дакерс. «Замечательно. Жаль признавать, но мне не нравилось видеть тебя с маршалом Хёрдом. Мне тоже. А ну, он там». Дакер сткнул большим пальцем на багажник, и Твайла ощутила укол сочувствия, заметив, какой стыд охватил Мерси. Ой, сказала та, Твайла решила сменить тему на что-нибудь поприятнее. Предвкушаешь свадьбу? На лице Мерси отпечаталась паника. Из приемной и дальше по коридору закричала ее сестра Лилиан. Не говорите при Мерси слово на С. Она и так уже место себе не находит. Теперь настала очередь Твайлы сказать, Ой, с ее собственной свадьбы прошло 34 года, и большей частью дел тогда занималась ее мама. В то время Твайлу раздражало это вмешательство, особенно учитывая, что никто из ее родителей не слишком горел желанием выдавать свою девятнадцатилетнюю дочь за парня из старших классов. Теперь ей было слегка стыдно за это. Бедная Мерси, чья мама умерла много лет назад, вынуждена сама разбираться со свадебными делами, не забывая и о работе. «Ничего, я в норме», — сказала Мерси, поправила красные очки кошачий глаз и нервно хихикнула, приближаясь к истерике. «Тебе повезло», — сказала она Даккерсу. «Зэдди заехал, он на кухне». Зедди, тут Пен». Со стороны вышеупомянутой кухни донёсся звук, который можно описать только как взвизг. А следом появился брат Мерси. Зэдди Бёрцел был высокий, златовласый образец хорошего вкуса, но сейчас он слегка расплывался, так мчался на причал, чтобы обнять Дакерса. «Милый, дорогой Даки!» — радостно воскликнул он и запечатлел на его щеке сочный поцелуй. «Позорище!» — сообщил ему Дакерс, улыбаясь, как помешанный. «Веселитесь!» — сказала Твайла. «Мы займемся Хёрдом». «Это что было?» — спросил Твайлу Фрэнк, пока они пристегивали завернутые в парусину тело Херда каталки и отвозили останки в лодочную мастерскую. «Они сильно сблизились за последнее время. Серьезно?» Порой Фрэнк поражал Твайлу своей удивительной ненаблюдательностью. «Зэдди мокнул Дакерса прямо на твоих глазах. Они уже сто лет дружат. Где ты был?» «Да ладно, откуда мне было знать?» «Из собственных наблюдений!» Фрэнк раздраженно фыркнул. Они добрались до мастерской, и Твайла помогла Фрэнку переложить труп на стол. Завтра, послезавтра, Мёрси полагалось прочитать над мертвецом молитву, просолить тело и завернуть в свежую парусину. Дальше нужно сколотить лодку, которую выбрал Хёрт, когда оформлялся в похоронных делах Мёрси, положить его в нее и отправить домой, к родным. Они постояли немного с Хёрдом, завороженные. Фрэнк сдернул шляпу, прижал к груди. «Надеюсь, кто-нибудь его оплачет». Твайло встревожилась. «А вдруг никто не будет по нему грустить?» В жизни он казался далеким от идеала, но невыносимо печально было думать, что и в смерти он останется один. Мерси поможет его душе переплыть мёртвое море и попасть к неведомому», сказала она, чтобы успокоить и себя, и Фрэнка. Он кивнул, хотя она знала, что он не так уж набожен. Сама Твайла молилась, ходила в храм каждый божий день, когда не на смене, так что смотрела на развоз стел, как на серьезную, правильную часть работы, свой способ помочь душам отправиться в следующую жизнь рядом с неведомым в пустоте за небесами. Фрэнк надел шляпу. Пора обратно. Они вернулись на причал, чтобы попрощаться с Бёрцеллами. Зэдди взял Дакерса за руку, закатал рукав и поцеловал закупоренную бутылочку на коже. Мертвое море, какая милота!» — пробурчал Фрэнк. Он буквально поцеловал Дакерса в душу. Твайла схватилась за сердце. Она давно уже убедила себя сама. Романтика — это нечто со страниц книг или из воображения одиночек. Но все равно глубоко внутри подозревала, что такие страсти могут на самом деле происходить в реальности у немногих счастливчиков. Твайла к ним не принадлежала. Она смирилась с этим много лет назад, но время от времени ей не хватало объятий по ночам, напоминания, что ее любят, а может даже чуточку живут ради нее. Потеряя она аппендикс, она не возражала бы, чтобы кто-нибудь поцеловал ее в татуировку с бессмертной душой. Быстро пообедав, они тихо-мирно поехали на западную базу, и Твайла знала, что стареющее тело не простит ей завтра этого путешествия. На этот раз за рулем был Фрэнк, поэтому Твайла смогла заметить, что Дакерс как-то приуныл. «Что случилось?» — спросила она. Он дернул плечом, и она догадалась, что, наверное, не так-то приятно оставить своего друга, чтобы шататься по сектору b 14 с парой скучных пожилых людей. Она похлопала его по колену. «На этой работе не так-то просто уделять время романтике». «Да что ты! И много свиданий у тебя сорвалось?» Честно говоря, Твайла ни с кем не встречалась последние тринадцать лет. Никакой романтики после смерти Дага у нее не было. Фрэнк спас ее от ответа, пробурчав что-то про собственные любовные разочарования. «Хватит ворчать, ты сегодня просто как свинья в корыте!» Он буркнул снова на этот раз в шутку «Делано!» Твайла отсутствующим взглядом смотрела в окно на сухие просторы бушонга. Пряча от остальных ухмылку, она пропела «Не повесил полотенце на крючок». «Я сейчас снова заворчу», — пригрозил Фрэнк. «Наследил по всей квартире, дурачок», — пропела она громче, гнусаве для смеха. «Да что творится?» — вопросил Дакерс. Твайла перегнулась через него и пихнула Фрэнка в плечо. Тот сдался и пропел следующую строчку. Надо ругаться, Дакерс зажал уши. Я попал в старый ад, бегу обниматься. А, -а, -а, -а закричал Дакерс, а Твайла и Фрэнк проорали во всю глотку. Просто свинья, но люблю его я! Что это за херня, помилуй неведомой, спросил Дакерс под аккомпанемент хохота Твайла и Фрэнка, аплодирующих сами себе. Лучшая музыка в истории Федерации островов Кадмус, ответил Фрэнк. Нет, не. новое правило в моем присутствии никакой больше пародии на музыку. Все, кто поддерживает новое правило Дакерса, скажите за, предложила Твайла. Дакерс поднял руку и сказал, за. Увидел, что он в одиночестве, и поднял вторую. Все, кто не поддерживает, скажите против, велела Твайла, и Фрэнк решительно присоединился к ее голосу. Ты в меньшинстве, Дакерс, довольно произнес Фрэнк. Ой, погоди, его же надо теперь звать Пен. Фрэнк покачал головой. Не могу, он же чисто Дакерс. Твайла поняла, что продолжила думать о новом напарнике, как о Дакерсе, уже через пять секунд после того, как узнала, что его зовут Пенроуз. «Определенно, Дакерс пришлось согласиться ей». Дакерс фыркнул. «Я же говорил!» Когда Твайла, Фрэнк и Дакерс вернулись в Танрию, солнце уже опускалось за горизонт. А когда доехали до сектора б 14 света уже едва хватало, чтобы разглядеть отряд всадников на гребне к северо-востоку, который ехал по направлению к Мгле, вырисовываясь на фоне темно-синего неба. Три маршала остановились, чтобы разобраться. «Это наши?» Спросил Дакерс. Неизвестно, ответил Фрэнк. Твайла сощурилась, вглядываясь, теперь она уже слышала топот эквимаров на галопе. Думаешь, им нужна помощь? Не вижу сигнальную ракету. Эм, ребят. Дакерс указал трясущимся пальцем на крупное существо, которое, кажется, преследовало всадников. Очень быстро, по воздуху. В тусклом сумеречном свете вся сцена превратилась в кукольный спектакль, разыгрывающийся перед ними. Твайла ощутила себя зрителем, наблюдающим с безопасной дистанции и седла за фантастической картиной, разворачивающейся на ее глазах. «Скажите мне, что у кого-нибудь есть разумное объяснение, что это такое?» — взмолился Фрэнк. «И не говорите «дракон». Мне кажется, это может быть и «дракон», — услышала Твайла свой ответ. «Другое объяснение». Существо было лишь далекой тенью в небе, но тенью с крыльями, как у летучей мыши, длинным змеиным туловищем, а чешуя ее блестела даже в этом тусклом свете. И оно даже издали казалось большим. Мертвое море просто огромным. Твайла ошарашена застыла, буквально чувствуя, как внутри происходят какие-то странные вещи. «Охренеть! Срань, Господня, дракон!» Воскликнул Дакер, который был готов вылететь, из седла, как пробка из бутылки. Фрэнк, ликующе хохотнул, и в груди Твайла расцвело похожее чувство то же самое, какое ощущаешь на самом верху колеса обозрения, будоражащая смесь ужаса и восторга. Надо бы, наверное, спасти тех ребят, предложила Твайла, обернулась к Фрэнку, который поволчие ухмылялся ей, и поняла, что на ее лице похожее выражение. «Сколько времени прошло с тех пор, как они занимались такими делами? Месяцы, годы, боги! Как же приятно!» Все еще ухмыляясь, Твайла пустила эквемара в голоб. Фрэнк и Дакер с воплями бросились за ней. За шлепанием перепончатых ног свои кобылы, хлюпающих по земле, на каждом шагу она едва разбирала топот их эквемаров». Зачем ты скачешь по направлению к невероятному дракону? спросил голос разума Твайлы, но инстинкты, взращенные восемью годами службы, требовали помочь всадникам при любом раскладе. Она полагала, что это контрабандисты, надеющиеся улизнуть через нелегальный портал в мгле. Вероятно, через такой же они и попали в Тандрию. Маршалам повезло. Они наткнулись на ручье комброзии и бегущий меж холмов. Перепончатые ноги Эквимаров были созданы для подобного, и водяные лошади помчались на север против слабого течения. Дакерс восторженно завопил, прибавив скорости, а Фрэнк на Салилизе возглавил отряд. Вот почему он так любит этого проклятого жеребца, подумала Твайла, глядя, как Эквимары всадник летят впереди по амброзии, обгоняя ее и Дакерса на добрых десять корпусов. Он перво догнал чужаков где-то в миле от мглы. «Стоять!» — приказал Фрэнк, поравнявшись с ними. «Пошел нахер!» — с круглыми от ужаса глазами отозвался один из них. «Вы себе голову свернете!» — рявкнула Твайла, перекрикивая грохот эквемарьих ног, когда они с дакерсом приблизились к улепетывающим бандитам. Они стремительно приближались к стене мглы, самое время притормозить. Снаружи мгла была плотным продолговатым облачным куполом, накрывающим Танрию, изнутри же прозрачный, как стекло, чтобы старые боги могли посмотреть на мир, то ли на то, что натворили, то ли чего лишились. Но стена была хоть и невидима, но тверда, как гранит. Если врезаться в нее на полном скаку, мало не покажется. «Вон там!» — прокричал Дакерс, и Твайла тоже заметила нелегальный портал, который прорезал в мгле временный проход наружу. Как и большинство таких, он был небольшой на одного человека, а значит, контрабандистам придется спешиться, чтобы сбежать, если они вообще доберутся до портала. Они не добрались. Дракон на стиках. Поддел первого всадника чем-то вроде рогов, скинул с седла и распугал всех эквемаров. Те панически забулькали. Кобыла Твайлы взвелась на дыбы, попятилась, и Твайла все силы приложила к тому, чтобы не упасть — Едва передние ноги Эквемара коснулись земли, она немедленно решила спешиться, а не рисковать слететь с седла недобровольно. Решение оказалось мудрым, ведь кобыла стрелой улетела прочь, стоило только отпустить ее. В этом хаосе Туайла нигде не видела Дакерсона, но заметила Фрэнка верхом на Салилизе, который натягивал поводья у портала и кричал «На выход!» Твайли интуитивно притила отпускать из Станрии группу контрабандистов тем же путем, каким они пробрались внутрь. Но когда выбор вставал между тем спасти их или арестовать, приходилось выбирать первое. Она бросилась к всаднику, который упался к Вимара и помогла ему подняться. «Уходите!» — крикнула она бандитам, которые бросились к выходу. Повторять два раза не пришлось. Вновь налетел дракон. Твайла подумала, что он врежется во мглу. Певчие птички порой трагически разбивались, а стекло большого окна у нее дома. Но он, кажется, почуял барьер, заложил широкий круг над их головами, вернулся, и огромная тень упала на людей на фоне разовеющего вечернего неба. Дракон приземлился в трех шагах от них, запрокинул голову и... зачирикал... Совсем не этого звука Твайла ждала от такого огромного пугающего зверя, и это каким-то образом настораживало сильнее, чем рев или рык. «Мип, — Мип-мип-мип-мип-мип-чхирик! мип чирик. застрекотал он, когда очередной преступник бросился к порталу, прижимая к груди какую-то круглую штуковину. Фрэнк спешился и приказал «Брось!» Твайла решила, что контрабандист протаранит Фрэнка. Вместо этого тот пихнул свою ношу прямо ему в руки, прокричав «Мы не знали, что это!» и протиснулся в портал в безопасное место. Твайла увидела на земле еще две такие штуки, похожие на крапчатые сине-зеленые шары для боулинга. Видимо, их бросили бандиты. Только они были не идеальной сферической формы. Продолговатые в форме яйца. Яйца. В ушах загрохотал пульс, пока она смотрела, как Фрэнк одной рукой помогает бандиту выбраться через портал, другой держа яйцо. Дракон поднял крылья и бросился на него, топоча парой огромных лап и издавая свой боевой клич. «Мип! Мип! Мип! Мип! Мип!» «Фрэнк, брось его!» — крикнула Твайла, но он то ли не услышал, то ли не послушался, — подбежал Дакерс. «Твою мать!» — воскликнул он, торе ее паническим мыслям, сорвал со спины большой арбалет и неуклюже впихнул стрелу на ложе. Дракон взвился, горло у него тошнотворно раздулось. «Твою мать, твою мать!» — ругался Дакер, пытаясь натянуть тетиву. «Брось, Фрэнк!» — крикнула Твайла. Последний бандит обернулся на крики как раз, чтобы увидеть угрожающую позу дракона. Взвизгнув от ужаса, он бросился к порталу и проскочил в него меньше, чем за секунду до того, как дракон пустил из горла струю сверкающей слизи. Заряд ударил прямо во Френка, и тот, раскинув руки, врезался в англу. Яйцо упало на землю и отвратительно хрустнуло. Дракон взревел от ярости и тревоги затреснутое яйцо в Торе отчаянному крику Твайлы. Она забыла все вокруг, включая беснующееся чудовище. Перед глазами пронеслось то будущее, та жизнь, которую придется провести без Фрэнка Элиса. Никакого эквимарного ранчо на побережье, никакой гостиницы, никакого смеха, никаких внутренних шуток, никаких совместно приготовленных ужинов или пива на крылечке, никакой радости от того, что она знает, его, а он ее». Она словно стояла на берегу, глядя на безбрежный серый океан, которым было горе, одиночество и отчаяние, и она чувствовала себя маленькой и бесполезной перед ним. «Твою мать! Твою ж мать!» — причитал Дакерс, а тетива, наконец, со щелчком легла на крючок. Фрэнк сполз по стене мглы и упал на колени. А потом, к изумлению, Твайлы поднял руку и сказал, потирая грудь второй рукой, «Я цел». Жив! Он жив! жив. Дакерс вскинул арбалет и прицелился. Инстинкты Твайлы взяли верх раньше, чем врубился мозг. Она дернула Дакерса за арку в момент выстрела, и стрела воткнулась в землю в шаге от драконьей лапы. Какого? Она же мама. Ведет себя, как и полагается, спокойно ответила Твайла, надеясь, что тон как-нибудь донесет смысл похтящему зверю перед ними. Уже стемнело, и драконица была лишь черным пятном на фоне темного неба. Миновав людей, она склонила голову и обнюхала одно из яиц, которое бросили контрабандисты. Через миг она взмыла в воздух, раскинув крылья, которые заслонили звезды на добрых десять футов по обе стороны. Примерно три с половиной метра. «Нихрена себе!» — протянул Дакерс и полез за следующей стрелой, но Твайла опустила ладонь на его руку, останавливая. Драконица подобрала яйцо лапой и перевернулась, чтобы подхватить второе. Твайла с Дакерсом застыв наблюдали за ней, и Твайла чуть не задохнулась, не дыша, пока существо не улетело. Фрэнк? спросила она, упихав в один слог очень много вопросов. Я цел. Твайла разрыдалась. Это были не нежные слезы, тихо катящиеся по щекам. Это были слезы бурные, раскатистые, такие, когда судорожно всхлипываешь. Она содрогалась всем телом. Раньше ей, казалось, так можно плакать только от горя. Твайла и представить не могла, что можно выть от облегчения. Ох, солнышко! Фрэнк потянулся обнять ее, но, кажется, передумал, учитывая свое состояние. Дакерс, окажи честь. Банкер, обнимашки!» Дакерс не просто обнял ее, он приподнял ее над землей и покружил. Если что и могло остановить слезы Твайлы, так это чрезмерно энергичное объятие парня двадцати с чем-то лет. «Спасибо, Дакерс. Она то ли смеялась, то ли плакала. Уже можно поставить на землю. Он отпустил ее и завопил. «Уау! Уау! Вы видели, видели! Драконы в Танри! Кто был прав? я был прав!» Ты был прав, весело согласился Фрэнк. Скушал, Элис! Ха! ха, -ха! Ты точно цел? спросила Фрэнка Твайла, пока Дакер танцевал под песню собственного сочинения о драконах, правотей и всех остальных, которые могут пойти соснуть. Не царапинки, заверил Фрэнк. Он подошел так близко, что она чувствовала жар его живого сердца, и ее собственное сердце переполнялось благодарностью. Привет! Доставка почты! Темноту прорезал знакомый голос. Насколько тоненький жалобный голосок ежика может хоть что-нибудь прорезать? Мертвое море, да вы смеетесь! Простонал Франк, и Твайла поняла, что он правда в норме. «Божечки, как же темно!» Они видели силуэт, роющийся в сумке гермии. Несколько секунд спустя она выудила изнутри уже зажженный фонарь и подняла его. «Вот так-то лучше! Ой...» Она вытаращила черные глазки на Фрэнка. Весь в блестках он выглядел очень странно и смахивал на бога. "Я не вовремя, да?" "Нет, самое время", ответил Фрэнк с иронией, которую Нимкелимка не уловила бы и сетью. "Дайте-ка рассмотреть хорошенько нашего капитана блестяшку", заявил Дакерс. Он отобрал фонарь у испуганно пискнувшей ежихи и поднял его повыше. Показался его сиятельство Фрэнк. Спина осталась почти нетронута, но спереди он был плотно покрыт золотыми блестками. Даже губы и волосы, а глаза странным образом выглядывали из всего этого сиятельства. Вот говно, ухнул Дакерс. Я бы не отказался от ванны, признал Фрэнк. Больно? Нет, просто странно. Дакерс прыснул, махнув рукой в сторону Фрэнка во всем его сиянии. Бывал я в клубах, из которых возвращаешься домой в таком вот виде, блестки повсюду. Выглядишь, как будто оторвался на все деньги сегодня. Фрэнк поджал блестящие губы, подозревая, что в клубах повеселее. Не, в жизни так не веселился. Рад, что тебе понравилось, сказал Фрэнк, который уже смеялся вместе с Дакерсом. Извините, пискнула Гермия, она помахала в воздухе письмом. Доставка почты. «Да, точно», — Твайла выудила из кармана монетку и отдала немке-лемке. «Спасибо, Гермия». «А можно мне фонарь, пожалуйста?» Дакерс вручил его Гермии, но Ижиха, кажется, не торопилась уходить. Она поставила фонарь на землю, еще покопалась в сумке и достала бутылку виноградной газировки. «У кого-нибудь есть открывашка?» «Нет под рукой», — ответила Твайла. «Эх, ладно». Немкелимка поставила бутылку рядом с фонарем, и в который раз принялась за раскопки в сумке. Мертвое море! буркнул Фрэнк и ушел к Салилизу, единственному эквимару, который не убежал с концами, чтобы зажечь фонарь на седле и достать открывашку. Держи, сказал он, протянув ее Никелимке. Спасибо. Гермия благодарно заморгала, попыталась открыть бутылку сама, но лапки были слишком маленькие, чтобы одновременно держать бутылку и открывать ее. Матерь горестей вздохнул Фрэнк, и Твайле подумалась, что вряд ли это молитва. Он отнял у Гермии открывашку, открыл бутылку и вручил ей. Спасибо, пока. Ага, пока. Пока от всех нас, коллективное, пока. Фрэнк исчерпал последние остатки терпения, что неудивительно. Поэтому Твайла пихнула локтем Дакерса и оба помахали Гермией, не позволив ей растянуть уход. «Пока!» — сказала та еще разок и растворилась в ночи. «Надо было передать с ней записку капитану», — сказала Твайла, глядя вслед немке но тут вспомнила, что в руках у нее письмо, возможно, от Магуайер. Открыла конверт и прочитала вслух. «Завтра утром заеду в казармы, со мной будет эксперт, который поможет с расследованием. А. М. Твайла сложила записку и сожгла на огоньке сидельного фонаря Фрэнка. «Видимо, рапортов не понадобится». «Эй, гляньте-ка!» — сказал Дакер, с который с прищуром вглядывался в сторону мглы, где золотистая жижа тихо ползла вниз по склону к яйцу, тому самому, которое выронил Фрэнк, когда в него плюнул дракон. Твайла сняла с седла фонарь, и три маршала осторожно подошли к пятнистому сине-зеленому яйцу. Фрэнк склонился над ним, чтобы получше рассмотреть, а Твайла держала фонарь. «Осторожней!» — предупредила она. Оно треснуло», — заметил он. Что-то выпрыгнуло из яйца без предупреждения и прилипло к груди Фрэнка, который свалился от удара на землю. Ухнул, приложившись спиной о землю. Да чтоб меня дедушка Кость, воскликнул Дакерс. Твайла бросилась к Фрэнку, упала рядом на колени. Фрэнк, ты ранен? Говори со мной. Цел, бросил он. Что это, что такое? Он поднял глаза на Твайлу, темные, умоляющие, словно не находил сил посмотреть на то, что прицепилось к нему. Существо было нежно-розового цвета, дюймов 18 в длину, от кончика хвоста до макушки. Около 46 сантиметров. Лапками оно вцепилось в живот Френку, а голову уложило на грудь. Крыльями обхватило бока, кончики их скрывались на спине. «Ставлю что угодно, это драконенок», — сказал Дакерс. «Ты не помогаешь», — зашипела ему Твайла. «Таковы факты». «Можете снять его с меня?» — спросил Франк. «Можем попытаться». Твайла стояла на коленях с одной стороны, Дакер присел с другой. Развернулась дискуссия о том, как взяться за детеныша и с какой силой тянуть. Давайте уже попробуем, народ! с нотками паники в голосе предложил Фрэнк. Твайла одной рукой взялась за плечика детеныша, а другой за низ крыла. Шкура на ощупь была прохладной и чешуйчатой, не слишком неприятной. Твайла взглянула на Дакерса. На счет три тот кивнул. Один, два, три. Они осторожно, но решительно потянули, пытаясь отцепить детеныша. Твайла ощутила, как он напрягся. «Не трогайте, не трогайте!» — закричал Фрэнк. Твайла и Дакерсы выпустили драконёнка, и тот как будто бы ослабил хватку. «Сесть можешь?» — спросила Твайла у Фрэнка. «Наверное». Вместе с Дакерсом они привели его в сидячее положение. Дракончик раздраженно фыркнул и плотнее прижался мордочкой к груди Фрэнка, радостно чирикнув. Дакерс покачал головой. «Блин, Фрэнк, это, наверное, худший день твоей жизни!» «Бывало и хуже». Фрэнк наконец опустил взгляд на розового малыша на своей груди. «Но не сильно». К ним прогорцевался Лилис, вскидывая крупную голову и нюхая воздух. Посмотрел черным глазом на дракончика цвета сахарной ваты, льнущего к Фрэнку, насмешливо фыркнул на него. Тот тихонечко пискнул Фрэнку в грудь. Три маршала уставились на детеныша, но тот не пошевелился и не издал больше ни звука. «Полагаю, вот наш билет отсюда». Фрэнк поднялся на ноги, не приняв руку ни от Твайлы, ни от Дакерса. Лучше не трогайте меня, если можно. Мы не знаем, опасны ли эти блестки. Может, он и был прав, на Твайле, как никогда, хотелось погладить его, потрогать, убедиться, что он твердый и реальный, и успокоить его в ответ. Дакерс взял повод единственного эквимара и повесил на седло фонарь. У нас остался только Салилис. Фрэнк, езжай-ка на нем. Мы с Твайлой пройдемся пешком. Твайла поняла, что Фрэнк сейчас откажется из-за джентльменских манер, привитых матерью, и перебила его. Да полезай-то уже в седло. Он сдался, но потребовал, чтобы ему не мешали сесть на эквимара без помощи дракончик там или не дракончик. Пустился Лиза на восток, и Твайла остановила его. Ты куда? Портал на юге. Мне кажется, лучше вернуться в казармы. Твайла с Дакерсом пустились за ним разцой. «Нам нужно доставить тебя в больницу», — настаивала Твайла. Фрэнк показал на дракончика. «Сдается мне, это засекречено, так что на базу нельзя. Би-14 — лучший выбор из имеющихся». Он цокнул языком, понукая Салилиза. Твайла бросила взгляд на Дакерса, тот пожал плечами. «Он вроде в порядке, но в смысле, насколько можно быть в порядке с плюющимся блестками дракончиком на руках? Нужно найти ему помощь». Утром приедет Магуайр, и, честно говоря, я бы не спорил в этом вопросе с блестящим мужиком, с драконёнком. Когда они доплелись до казарм сектора B14, Дакерс взял на себя уход за Солилизом, а Фрэнк повалился лицом вверх на койку прямо вместе с блестками и дракончиком. Можно, я потеряю сознание на минутку, взмолился он, и не успел от Вайла сказать ни слова, как он закрыл глаза. Она села на тонкий матрас рядом с Фрэнком и взяла его за руку, чтобы ощутить его тепло. Его жизнь даже через слой блестящей драконьей слюны. «Лучше меня не трогай», — пробормотал он, но не от всей души. «Заткнись», — велела ему Твайла. Она смотрела, как у него поднимается и опускается грудь, а внутри у нее росло сильное чувство, которому она не знала названия и становилось трудно дышать самой. На глаза набежали слезы, но она смахнула их свободной рукой, не дав пролиться. Фрэнку незачем ее рыдание, ему нужна поддержка. Но это чувство во всей своей смущающей силе все ворочалось в животе. Фрэнк какое-то время крепко держал ее за руку, поглаживая большим пальцем тыльную сторону кисти, и у нее каждый раз замирало сердце, когда он проходился по костяшкам. Но потом его пальцы расслабились, замерли, и она поняла, что он вырубился. «Ну и дела», — сказал Дакерс, вернувшись и стоил. Занялся оплитой, зажег горелку, поставил чайник. «Умоляю, скажи, что готовишь лекарство с дополнительной порцией меда и виски. Храни тебя, три матери!» Они переговаривались тихонечко, как родители, ходящие на цыпочках вокруг заснувшего ребенка. «Что будем делать?» — спросил Дакерс, выдружая на стол две кружки. Твайла присоединилась к нему, вдохнула лекарственный аромат, дожидаясь, пока напиток немного остынет. «Наверное, стоит предположить, что рано или поздно оно само отцепится. Драконы же не сидят всю жизнь на других драконах. Как мы видели воочию на примере той здоровенной драконихи, от которой мы чуть не пересрали. Будем надеяться, что тот эксперт Магуайр сможет ему помочь. Выпьем за это». Они стукнулись кружками.